Я попробовал было дать то то, то другое объяснение, но право я сам был совершенно сбит с толку. Все говорит за нашего друга, его титул, его состояние, его характер, его наружность, и я ничего не знаю, что могло бы говорить против него, кроме таинственного рока, преследующего его род. В высшей степени поразительно, что его предложение было так грубо отвергнуто, без всякой ссылки на желание самой девушки, что девушка допускает без протеста такое положение. Однако же нас успокоил сам Стаплтон, явившись с визитом в тот же день. Он пришел извиниться за свою грубость, и результатом их продолжительного разговора в кабинете без свидетелей было то, что дружеские отношения снова восстановились, в доказательство чего мы будем обедать в следующую пятницу — в Мерри-Пит-Гаузе. я не скажу теперь, что он не помешан», — сказал сэр Генри. «Я не могу забыть его глаз, когда он подбежал ко мне сегодня утром. Но должен признаться, что нельзя было требовать более удовлетворительного извинения». Как он объяснил свое поведение? «Он сказал, что сестра составляет все в его жизни. Это довольно понятно» и я рад, что он дает ей должную цену. Они всегда жили вместе, он всегда был одинок, и она — единственный его товарищ, так что мысль потерять ее поистине ужасна для него. Он говорит, что не замечал, как я привязывался к ней, когда же увидел это собственными глазами и подумал, что ее могут отнять у него, то возможность такого удара повергла его в состоянии невменяемости». Он очень сожалел обо всем, что случилось, и сознавал, насколько безумно и эгоистично воображать, что он может сохранить на всю жизнь для себя одного такую красавицу, как его сестра. Если суждено с нею расстаться, то он охотнее отдаст ее такому соседу, как я, чем кому бы то ни было другому, но, во всяком случае, это для него удар, к которому нужно приготовиться». Он откажется от всякого противодействия со своей стороны, если я обещаю не говорить об этом деле в продолжении трех месяцев и удовольствуюсь дружескими отношениями с девушкой, не требуя от нее любви. Я дал это обещание, и на том дело покончилось».